Она изо всех сил пыталась скрыть разочарование. Но сразу после того, как их выпустят, они поедут в Нью-Йорк. штаб-квартиру ООН. Правда? А это далеко отсюда? Не знаю. Думаю, где-то 500-600 километров. Но всяко ближе, чем отсюда до Садбери. Я все равно собиралась ездить туда, посмотреть продюсеров улыбнувшись, сказала Мэри. Но улыбка тут же пропала. Хотя там тоже вряд ли получится увидеться с Понтером. Он же будет все время занят всякими дипломатическими делами. Но Луиза не дала ей загрустить. Ты забываешь, на кого ты работаешь. У нашего Джока, похоже, есть ключи от почти всех дверей. Скажи ему, что тебе нужно съездить получить образцы ДНК Неандертальца, который прибыл вместе с Понтером.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 Готова ответить на все вопросы о принципах работы и провести любые тесты, какие сочтут необходимыми. Отлично, сказал Рубен. В таком случае все должно закончиться совсем скоро. Понтер подождал, пока Рубен покончит с этой темой, а потом спросил, не пользуясь переводчиком: "А где Мари?" Рубен, понимающе улыбнулся, словно предвидел этот вопрос.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 постоянно интересоваться состоянием дел и здоровья собеседника, но старался соблюдать правила их этикета. «У меня», — сказал Рубен, — «у меня все хорошо, у меня были мои 15 минут славы, и, если честно, я рад, что они прошли 15 минут», — повторила Тукана. Рубен засмеялся. «Один художник как-то сказал, что в будущем каждый будет знаменит В течение 15 минут. «А что за художник?» <звук> – спросил Понтер. Рубен явно пытался подавить улыбку. «Ээээ... в общем, он известен в основном рисунками банок с супом». «Примечание. Имеется в виду Энди Уорхол». «Похоже на то», – сказал Понтер, – «что ему и 15 минут многовато». Рубен снова рассмеялся.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 Понтер пытался набраться терпения, но задержка все равно его раздражала. Его ждал целый новый мир. И у него, и у Туканы уже взяли множество анализов крови и тканей. А Рубен провел всестороннее медицинское обследование. Несмотря на карантин, Понтер и Тукана не пребывали в полной изоляции. Первым посетителем стала бледная галлексенская женщина с короткими каштановыми волосами в маленьких круглых очках. «Здравствуйте!» – сказала она. И Понтер узнал франко-канадский акцент, который раньше слышал от клубе Нуа. «Меня зовут Элен Ганге, я из Канадского министерства иностранных дел и внешней торговли!» Тукана выступила вперед. «Посол Тукана Прат, представитель Верховного Серого Совета... ээээ... -э, Земли!» Она кивнула в сторону Понтера. «Мой помощник, ученый, а также посланник Понтер Боддетт». «Приветствую!» — сказала Элен. «Ужасно рада с вами познакомиться, посланник Боддетт. Я обещаю, что в этот раз все пройдет глотко».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 и достала маленькую карту мира, изображавшую лишь контуры континентов без государственных границ. «Не могли бы вы показать мне место, где вы родились?» Тукана Прат взяла карту, оглядела ее и ткнула в западное побережье Северной Америки. Элен протянула ей фломастер со снятым колпачком. «Отметьте, пожалуйста, это место на карте. По возможности, как можно точнее». Тукану такая просьба явно удивила, но она сделала, как просили, поставив маленькую красную точку на северной оконечности острова Ванкувер. — Спасибо, — сказала элен Теперь не могли бы вы расписаться рядом с этой отметкой? — Расписаться? — Эм, ну, вообще, написать свое имя. Тукана Пратт изобразила строку угловатых символов.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 Из чего следует, что согласно действующему законодательству, вы канадка по рождению. Как мы уже знаем, посланник Бодет родился в окрестностях Садбери, Антарио. Поэтому, если вы и посланник Бодет не возражаете, первым делом после вашего выхода из карантина вам будет присвоено канадское гражданство. «Зачем?» – спросила Тукана Прат.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 «Скоро, я надеюсь», – ответила Элен. «Я теперь и сама не могу покинуть обсерваторию, пока не закончится ваш карантин. Но ваши технологии деконтаминации, похоже, произвели впечатление на наших медиков». Эта новость очень обрадовала Понтера, поскольку сулила скорое окончание карантина. В конце концов, в прошлый раз почти все время его пребывания в Канаде прошло в карантине и ему не хотелось проходить через это снова, в особенности глубоко под землей. Вскоре после этого Тукана удалилась во вторую комнату изолятора. Как и многие люди ее поколения, она любила вздремнуть. Понтер с помощью Хака занимался английским, когда вернулся Рубен Монтего в сопровождении низенького лохматого светлокожего мужчины Глексена, который был полной противоположностью Рубена с его черной кожей и гладко выбритой головой. «Привет, Понтер!» – сказал Рубен. «Это Арнольд Мур, геолог!» «Здравствуйте!» – сказал Понтер. Арнольд протянул руку. Понтер пожал ее. «Доктор Боддет!» – сказал геолог. «Я просто счастлив познакомиться с вами! Просто счастлив!» Скука взяла свое, и Понтер не смог удержаться от сарказма.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 Рубен извинился и пошел пообщаться с иммунологами, которые расползлись по всем помещениям обсерватории. «У меня есть к вам один вопрос», — сказал Арнольд. Понтер кивнул. «На нашей версии Земли происходит нечто необычное», — сказал геолог. «И я хотел узнать, не происходит ли чего-то подобного в вашем мире». «Чего именно?» «Северное сияние, да, собственно, и южное тоже, ведет себя необычно».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 Никель широко использовался в компасах на обеих версиях Земли, а его залежи здесь, поблизости от Садбери, были богатейшими на планете. «Что? Эм... Хм... Я об этом даже не задумывался», — сказал Арнольд. Понтер смешался. «Рубен сказал, что вы геолог». «Да, я геолог», — ответил Арнольд. «Но я не работаю на инку. Я из агентства по охране природы. Я прилетел из Отавы, как только узнал, что связь между нашими мирами восстановилась». а сказал Понтер, все еще ничего не понимая. «Моя работа — защита окружающей среды», — сказал Арнольд. «Разве это не работа каждого?» — спросил Понтер, сознавая, что не вполне искренен. Но Арнольд снова не заметил намека.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 Некоторые виды перелетных птиц начали блуждать, но это практически все. «Да, полагаю, для птиц это действительно проблема», — сказал Арнольд. «Как они приспособились?» «У пострадавших птиц в мозгу есть субстанция с сильными магнитными свойствами». «Магнетит», — подсказал Арнольд. «Три атома железа и 4 кислорода». «Да», — сказал Понтер. «Другие виды птиц...»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 Снова нормальное на большем расстоянии и так далее. «Впечатляет!» – сказал Понтер. «У нас тоже были моменты славы», – сказал Арнольд. Он улыбнулся, явно ожидая того же от Понтера. «Простите», – сказал Понтер. «Это каламбур, игра слов. Ну, знаете, магнитный момент. Произведение расстояния между магнитными полюсами на напряженность в поле на полюсах. «Ах!» – сказал Понтер. Глексены помешаны на игре слов. Ему этого должно быть не понять никогда. Арнольд выглядел обескураженным. «Так вот, то, что у вас магнитное поле сколлапсировало раньше, чем у нас, это для меня большая неожиданность. Насколько я понимаю модель Бенуа, наша вселенная отделилась от вашей 25 тысяч лет назад с пробуждением сознания».